Глава 24 В духа в день Марка Данилыч с семьей и с Марией Ивановной утром за чаем сидел. Весна была, радовалась вся живая тварь. Настали праздники, и люди тоже стали веселы, а у Марка Данилыча не тем пахло. Все сидели сумрачны, все молчали, каждый свою думу думал. Как не силился с Малокуров отделаться от тягостных мыслей, пленный брат в непосильной работе, не сходил у него с ума, но чуть только взглянет на Дунюшку. Ровно искра стрекнет у него в голове. Его избавить, ее обездолить. Борьба застывшей любви к брату с горячей любовью к дочери совсем одолела его. Дарья Сергеевна сидела мрачная и злобно молчала, искоса поглядывая на ненавистную Марью Ивановну. Сколько не сидела она в коморке, сколько не подслушивала, не могла понять хорошенько, о чем говорит барышня с Дуней. Всем было тоскливо. Первый заговорил, наконец, Марка Данилович. Нельзя ж было хозяину при такой гости и молчать. Однако разговор не вязался. Марья Ивановна была задумчива и в рассеянье иногда отвечала не в попад. Жаловалась на здоровье, говорила, что голова у неё разболелась. Марка Данилович стал беспокоиться, за лекарем хотел посылать. Но Марья Ивановна на отрез отказалась от всякого лечения. В саду долго вчера сидели, сказал Марко Данилович, а было сыровато, дело ваше нежное, господское. Много ли вам надо, чтобы простудиться? Нет, это бывает со мной, молвила Марья Ивановна, взявшись руками за голову. Здоровьем-то ведь я не богата. Пойду лучше прилягу. Умеешь делать горчичники, Дунюшка? Умею, ответила Дуня.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 «Кому же подслушать?» — с улыбкой молвила Дуня. «Никогда тут никого не бывает. Да и услыхал бы кто. Разве поймет?» Марья Ивановна успокоилась. «Ах, милая моя, дорогая Марья Ивановна!» После короткого молчания, нежно ласкаясь к ней и целуя руку, заговорила Дуня. «Хоть бы глазком взглянуть на тех чудных людей, хоть бы словечко одно услышать от них!» «Имей терпение, мой друг!» — сказала Марья Ивановна. «Ждать недолго, если ты твердо решилась идти на путь и принять сокровенную тайну». «Всей душой, хоть сейчас!» Вся дрожа от волнения ответила Дуня. «Покажите их мне, Марья Ивановна! Ради Христа покажите! Все сделаю, все, что нужно!» «Как же это сделать?» В раздумье сказала Марья Ивановна. «Разве вот что!» «Отпустит ли тебя, Марко Данилыч, погостить ко мне, ну, хоть на месяц, хоть на три недели?» «Я бы тебе показала». «Не знаю», — грустно ответила Дуня. «Кажись бы, отчего не пустить? Сам он тоже собирается ехать на месяц. Попросите, Марья Ивановна, вас-то он послушает». «Попробую», — сказала Марья Ивановна. «А теперь почитай мне, Дунюшка, что-нибудь из «Таинства Креста», а я буду тебе пояснять, что ты не вдруг поймешь. Все утро просидела в коморке Дарья Сергеевна, жадно прислушиваясь к словам Марьи Ивановны, но никак не могла взять в толк, о чем так говорила. Поняла только, что речь идет о вере, и что Марья Ивановна чем-то смущает Дуню, в иную веру, что ли, хочет ее свести. В какую же? Конечно, в Никонянство. В свою смущенную Великороссийскую церковь, догадывалась Дарья Сергеевна. Ох, Господи, Господи! и отца убьет, и себя навеки вечные погубит. Ох уж эта проклятая Марья Ивановна! А насчет замужества уж так темно, так мудрено говорит, что и понять невозможно. Господи, Господи, принесло же эту еретицу на нашу беду! Совсем расстроит она Дунюшку, сгубит ее сердечную, да еще в гости зовет к себе. Нет, непременно обо всем расскажу Марку Данилычу. А как не примет он слов моих? Она и его-то ровно околдовала. Что не скажет окаянная, то у него и свято. А все же попытаюсь, будь что будет, а уж скажу непременно. И тотчас же решилась поговорить с Марком Данилычем. Все еще волновали Смолокурова привезенные Корнеем вести. Пленный брат из ума не выходил, а любовь к дочери и жадность к деньгам не позволяли решиться на выкуп. А тут еще Дарья Сергеевна со своими опасениями. Свободного, Марка Данилыч», — спросила она, осторожно входя в его комнату. «Мне бы чуточку поговорить с вами». «Не проболтался ли Корней?» — подумал Марка Данилыч. И вся кровь бросилась ему в голову. «За женишка не пришла ли просить?» С нетерпением вскинул он на Дарью Сергеевну горевшие, как уголь, глаза. «Что случилось?» — тревожным голосом спросил он у нее. «Пока мест ничего еще особенного», — ответила Дарья Сергеевна. «Насчет Дуни хотела поговорить с вами». «Что такое?» — спросил Марко Данилыч. «Видите ли, как бы это сказать?» — робко начала Дарья Сергеевна. «Мне сдается что-то не больно хорошее». «Что такое?» — сверкнув очами, беспокойно и громко вскрикнул Марко Данилыч. «Что такое случилось?» «Пока ничего еще...» А стала я замечать, что, как только приехала к нам эта Марья Ивановна, Дунюшка совсем другая стала, — понизив голос, отвечала Дарья Сергеевна. — Повеселела? Ну и слава Богу! — молвил Марка Данилыч. — Богу перестала молиться. — Вот что! — прошептала Дарья Сергеевна. — Как Богу перестала молиться? — спросил нахмурясь Марка Данилыч. — Ни вечером на сон грядущий, ни утру, как станет, больше трех поклонов не кладет, и то кое как Да таково неблагочестиво. Не раз я говорила ей, не годится, мол, делать так. А она ровно и не слышит. Ровно я стене говорю. Вам бы самим, Марко Данилович с ней поговорить. Вы отец, родитель. Ваше дело поучить, детище. Бог взыщет с вас, ежели так оставите. Поговорю. Надо поговорить. В самом деле так не годится. Как можно Бога забывать? Ходя взад и вперед, говорил Марко Данилович. Сегодня же поговорю. «Напрасно прежде не сказали. Молода еще, И надо поначалить. Надо». «Опять же, вот что я замечаю, Марка Данилович. продолжала ободренная успехом разговора Дарья Сергеевна. Как только приехала эта Марья Ивановна, Дунюшка пост на себя наложила, мясного в рот не берет. «Ну, в этом беды еще немного», — сказал Марка Данилович. Ее дело. Пущай поститься, коли хочет». А в пятницу зашла я к ней. Сидит с Марьей Ивановной и пьет чай со сливками. По какому же это уставу? А все с Марьей Ивановной примеры берет. Во всем по ее следам идет. Хорошего тут немного. Да и больно-то худого не вижу, сказал Марко Данилыч. Мы вот и до старости дожили. И то иной раз согрешишь, а скоромишься, особливо в дороге либо в компании. А поговорить и про это поговорю. Надо правила исполнять. Надо главное это вот в чем, Марк Данилович, продолжала Дарья Сергеевна. «Прислушивалась я Давича, к ихним разговорам. Да никак не могу обнять их разумом. Что-то уж очень мудрено, а хорошего, кажись, немного. Хотите, верьте, хотите, не верьте». А Марья Ивановна Дунюшку смущает. «Чем же это?» — быстро спросил Марка Данилыч. «Насчёт веры, Марка Данилыч. Всё насчёт веры». С глубоким вздохом, покачивая головой, отвечала Дарья Сергеевна. «Про какие-то сокровенные тайны ей толкует, про каких-то безгрешных людей, что в них сам Бог пребывает». «Что же тут худого?» — возразил Марка Данилович. «Должно быть, про святых угодников говорила. Вредного не замечаю». «А тайны-то сокровенные?» — полушепотом спросила Дарья Сергеевна. «Какие сокровенные тайны?» — спросил Марка Данилович. «Сама не знаю и домыслиться не могу, что за сокровенные тайны». В недоумении, разводя руками, отвечала Дарья Сергеевна. «А сдается, что тут что-то недоброе. Сбивает она нашу голубушку с пути истинного. В свою должно быть Великороссийскую церковь хочет ее совратить. Вот чего боюсь, вот чего опасаюсь, Марка Данилыч. Как подумаю, так сердце даже кровью обольется, так и закипит. Ох, Господи, Господи!» До каких бед мы дожили? Какие тут беды? Где они?» Сказал Марко Данилович. «Помстилось вам, что Марья Ивановна Великороссийскую хочет Дуню свести? Поп, что ли она, консисторский?» «Нужно ей очень. Толком не поняли. Сами же говорите. Да не знаю, каких страхов и навыдумывали». Истосковалась я, Марко Данилович, Совсем истосковалась, глядя на Дунюшку», продолжала горько всхлипывая Дарья Сергеевна. Вот ведь что еще у них затеяно. Ехать марья Ивановна собирается и хочет вас просить, отпустили бы вы погостить к ней Дунюшку». «Отчего же не пустить?» сказал Марко Данилович. «Я с первого же раза, как она приехала, обещался. Слово назад не ворочу». «Ох, Марко Данилович, Марко Данилович, быть, сударь, беде, помяните мое слово», плача на говорила Дарья Сергеевна. «Полно хныкать-то, ничего не видя». С досадой сказал Марко Данилович. подите ка лучше закусить, припасите чего-нибудь. Белуженки звено, да провесной белорыбицы. И корки зернистые поставьте да селедочек, копченых. Водочки анисовой, да желудочной. Мадерцы бутылочку. Обедать еще не скоро, а пожевать что-то охота пришла. И Дарья Сергеевна тихими шагами пошла вон из комнаты. На другой день вечером не совсем еще здоровая Марья Ивановна сидела за круглым чайным столом, укутавшись в большой теплый платок. Дуня с ней рядом, а напротив Марка Данилыч и Дарья Сергеевна. «Эх, какую вдруг погодушку надула, молвил Марка Данилыч, прислушиваясь, как частый крупный дождик стучал в стекла. А от порывистого ветра тряслись оконницы, свистело и визжало по железным крышам и заунывно гудела в трубе. «Боюсь, надолго бы не испортилась погода», сказала Марья Ивановна. «Загостилась я у вас, Марка Данилыч. Пора бы вам такую наянливую гостью и со двора долой». «Что же это вы, сударыня Марья Ивановна, так уж очень назаторопились. Погостите», отозвался Марка Данилыч. «Переждите хоть ненастье-то». Теперь еще не осеннее дело. Дожди до да холода долго не простоят. Пора мне. Очень пора, Марка Данилыч, ответила Марья Ивановна. Вот уж ведь две недели, как я у вас гощу. Братья, наверное, теперь домой воротились. Ждут меня, не дождутся. Успеете повидаться с ними, барышня. А нас бы еще сколько-нибудь деньков порадовали. Дунюшка у меня совсем без вас стаскуется, говорил Марка Данилыч. С полными слез глазами прижалась Дунюшка к Марье Ивановне и шепотом просила ее. Хоть немножко погостите. Без вас с тоски помру. Нельзя, Дунюшка. Никак нельзя, моя милая. В другое время наговоримся. С ласковой улыбкой отвечала на горячие просьбы Дуни Марья Ивановна. Через месяц буду в Фатьянке. Тогда, надеюсь, Марк Данилыч посетит меня на Новоселье и тебя привезет. «Ягоды поспеют к тому времени. За ягодами будем ходить, за грибами». «Ты любишь грибы брать?» «Никогда не хаживала», — отвечала Дуня. «Не с кем?» «Ну, бог даст, со мной ходить будешь. Это очень весело. Вы позволите?» — спросила Мария Ивановна, обращаясь к Марку Данилычу. «С вами-то не позволить», — молвил Марка Данилыч. «А здесь точно, что ей скучновато. Подруг таких, с какими бы можно ей знакомства водить». Нет ни одной у нас в городу. Купцов хороших ни единого. Дворян хороших тоже нет. Одно только крапивное семя, чиновники. А с ихними дочерями, с мещанками да с крестьянками не позволю водиться Дунюшке. Народ балованный. Мало ли чего можно от них набраться. Могу вас уверить, Марко Данилович, что ваша Дуня не такова, чтобы могла от кого-нибудь набраться дурного». «Мало я встречала таких строгих к себе девушек», сказала Марья Ивановна. «Бояться вам за нее нечего». «Не о том речь веду, сударня, возразил Марко Данилович. «Тут главная причина в том, что будет ей очень назазорно, ежели с простыми девками она станет водиться. Не знаете вы, что за народ у нас в городе живет? Как раз на наплетут того, что и во сне не виделось никому». «Да, должно быть, ей скучно, бедненькой». — заметила Марья Ивановна. «А знаете ли, что мне пришло в голову?» — прибавила она немножко по времени. «Как-то вы мне говорили, что вам куда-то по делам нужно ехать. На месяц помнится. Безотменно нужно», — отвечал Марка Данилович. «В Астрахань, а Толь в Оренбург может статься». «С месяц проездите?» — спросила Марья Ивановна. «Да, с месяц проезжу», — ответил Марка Данилович. «Да навряд ли еще месяцем-то и управлюсь. Перед самым Макарьем придется домой воротиться». «Отпустите-ка ко мне на это время Дунюшку-то», сказала Марья Ивановна. «Ей бы было повеселее. У меня есть племянница ее лет. Разве маленько будет постарше? Они бы подружились. Племянница моя девушка хорошая, добрая. И ей тоже приятно было бы видеть у себя такую милую гостью. И Дуне было бы весело». «Сад у братьев огромный. Десятинах на четырех. Есть где погулять. И купанье в саду, и теплицы. Отпустите, Марка Данилыч. Привезу ее к вашему возврату в сохранности». «Право не знаю, что вам на это сказать, барышня», — молвил нерешительно Марка Данилыч. «Как же ехать-то ей к незнакомым людям?» «К каким незнакомым? Ведь она ко мне поедет. Обещали же ее ко мне отпускать», — сказала Марья Ивановна. «К вам, барышня, в Фатьянку, значит. А как же я пущу ее к господам Луповицким?» «Ни я их не знаю, ни они меня, ни Дунюшки не знают», говорил Марко Данилыч. «Она не к Луповицким поедет, а ко мне», возразила Марья Ивановна. «Ведь у меня и в Луповицах есть часть имения после матушки. Там и флегелек у меня свой, и хозяйство кое-какое. Нет, отпустите ее в самом деле». Полностью упрямится, недобрый этакой. «Тятенька, пожалуйста!» Тихо промолвила Дуня, склонивший русую головку на отцовское плечо. «Скучно мне ведь будет здесь. Без тебя не буду знать, куда и деваться. Пожалуйста, отпусти!» А Дарья Сергеевна так и сверкает глазами. Была бы ее воля, на отрез отказала бы. «Отпустите, Марка Данилыч!» Продолжала Марья Ивановна. «Каково в самом деле целый месяц ей одной быть?» «Конечно, при ней Дарья Сергеевна останется. Да ведь у нее и без того, сколько забот по хозяйству. Дунюшке одной придется скучать. Одна не останется. Об этом не извольте беспокоиться», — обидчиво промолвила Дарья Сергеевна, злобно взглянувши на Марью Ивановну. «Как же решите вы, Марка Данилыч?» — спросила Марья Ивановна, не обращая внимания на слова Дарьи Сергеевны. «Право, не знаю, что вам и сказать», — молвил в раздумье Марка Данилыч. «Дело-то, видите, новое, непривычное. Еще никогда она у меня в чужих людях не бывала. Так вы не доверяете мне, Марка Данилович? ай «Ай-яй-яй, как стыдно! Между друзьями так не делается!» Сукаризной, покачивая головой, говорила Марья Ивановна. «Согласились? Да и слова назад!» «Не ожидала я этого!» «Тятенька, да отпусти же ради Господа! Сделай такую для меня милость!» Нежно обвивая руками отца, молвила Дуня. «Как тут устоишь? Как не согласишься?» Сказал, наконец, Марко Данилович, гладя Дуню по головке. «Ну, так и быть, поезжай!» Вспрыгнула от радости Дуня, схватила отцовскую руку и покрыла ее горячими поцелуями. «Ну, полно, Дунюшка, полно, голубушка, будет!» Говорил Марко Данилович. «А вы, милостивая наша барышня, поберегите уж ее у меня. Я на вас полагаюсь. Сделайте милость». «Не беспокойтесь, Марка Данилыч», — сказала в ответ Марья Ивановна. «Дурного она у меня ничего не увидит. Шагу прочь от нее не ступлю. С глаз не спущу. Дико будет ей. Непривычно», — глубоко вздохнувши промолвил Марка Данилыч. «Господский дом — совсем иное дело, чем наше житье». Из головы у меня этого не выйдет. Съедутся, например, к вашим братцам гости. А она на таких людях не бывала. Тяжело будет и совестно станет мешаться. В ответах путаться. Какое уж тут веселье. Не знаете вы, Марка Данилович, как мои братья живут, возразила Марья Ивановна. Какие у них гости, какие собрания. Просто-напросто монастырь. Старший брат Николай Александрович. Почти совсем уж старик. Чуть бродит. Андрей Александрыч о притч хозяйства знать ничего не хочет. Жена у него домоседка. И целый год, может быть, раза два, либо три к самым близким соседям выедет. А у них в доме чужих почти никогда не бывает. Особливо летом, во время полевых работ. Живут тихо, уединенно. Говорю вам, монастырь, как и есть монастырь. На другой день начались дунины сборы. Не осушая глаз, Больше всех хлопотала угрюмая Дарья Сергеевна, а ночью по целым часам стояла перед иконами и клала поклоны за поклонами. Горячо молясь, сохранил бы Господь рабу свою девицу Евдокию, ото всяких козней и наветов вражих.